Дядя пробормотал шары. Дядя Андре умер, звонила служанка. Она вернулась из магазина и нашла его мёртвым. Что ты говоришь? Да. Несчастный случай, настоящий. Он читал, лёжа в ванной, и ему стало плохо. Наверное, он хотел подняться, позвать на помощь, а в руке держал нож для разрезания страниц и упал прямо на него. Смерть наступила мгновенно. Вдруг они посмотрели друг на друга, дух захватило от радости. Мы богаты, сказала Джульетта. Всё-таки хорошо быть невиновным, сказал Шарль. Прокурор внимательно слушал профессора. Никаких сомнений, заключил Лаварен. На сей раз он пошёл до конца. Теперь я вам всё объяснил, и вы понимаете. В несчастном случае не может быть и речи. Жак Климан, Равальят, задумчиво проговорил прокурор. А теперь этот несчастный заколту Ванне, продолжил профессор. Марат, конечно, сказал прокурор. И Шарлотта Карде, всё тоже навещаева идея, платье. Я сейчас же распоряжусь. Господин прокурор, если это зависит от вас, я бы просил, чтобы Мары поместили в мою клинику. Можете не сомневаться, он будет под строжайшим надзором. Всякая возможность побега исключена. Случай довольно необычный. Мне чрезвычайно интересно было бы его понаблюдать. Маниак. Алиса чашечку кофе. За стойкой никого не было. Мадам Мушья за кассой читала газету. Алиса с грохотом собирала грязную посуду, быстро протирала тряпкой столики, вздегала стулья. Она, наливая кофе и проходя мимо кассирши, шепнула: "Он никогда не пьёт кофе. Что это с ним сегодня?" Диздер Ламборден никак не мог оторваться от первой страницы Франсуа, где жирным шрифтом значилось: "Маньяк задушил горничную. Полиция попрежнему бессильна. Уже четыре жертвы, и все четверо так водится изнасилованы". Ламборден вздохнул и бросил в забочистку. Алиса отодвинула его тарелку, на которой осталась только обглоданная косточка да обвивавшаяся вокруг неё яблочная кожура, и поставила на стол чашку. Не счастовы пяте кофе, сказала она. Ламбардену стремила девушка долгий пристальный взгляд, потом облизнул губы и тихо проговорил: "Верно, на сегодня я чувствую себя в форме. Почему бы нам с вами не сходить в кино, Алиса?" Официантка выпрямилась и от души расхохоталась. Косточка обтянула её грудь, и Ламбарден потупился. Маленькими торопливыми глотками он выпил кофе, тщательно вытер салфеткой усы, потом сложил её и заправил в самшитое кольцо. "Добрый вечер, господин Ламберден", не поднимая головы от газеты, сказала кассирша. Он встал из-за стола, машинально поправил узел галстука и поля шляпы. Алиса посыпала пол опилками. "Сегодня не могу", мимоходом бросила она. Ламберден вышел на улицу, подняв воротник плаща, почесал шею в том месте, где начинал зудеть прыщик. Улица блестела под густым мелким дождиком, и красносиние огни кинотеатра острыми зигзагами отражались на тротуаре. Он взглянул на афишу. Шёл фильм "Привет, мафия". Ламбордин не любил детективов. К тому же сеанс уже начался, а значит, ему достанется плохое место, сбоку и слишком близко от экрана. В луч случае пойти домой. Прижимаясь к стенам, чтобы не промокнуть, он спустился по тёмной улице, вздрагивая всякий раз, когда капли с крыши падали ему на плечи. Опять синоптики наврали. Никому нельзя верить, все врут, в том числе и Алиса. Кромет обещаниями это проще всего. Ламборден дошёл до аптеки, облицованной искусственным мрамором. Остановился, рассматривая своё отражение на гладкой поверхности камня. Ну что ж, совсем неплохо. Ростом, правда, не вышел. Да и лицо у него очень выразительное, зато какой волевой род. Уши ставят, придают вид мелкого служащего. Ну это как посмотреть. Без слуги это вполне респектабельно. Мадам Дежере, Ламборден Это звучит. Может быть, когда-нибудь она и согласится стать мадам Дежере Ламбурден. Он пошёл дальше, свернул на улицу Марксьен, мостовая тут была неровная, под ногами сплошные лужи. Ламбурден достал электрический фонарик. Время от времени он включал его и перешагивал через выбитые лужи с отчаянием, думая о промокших ботинках. Все кругом предали. Преда Вберку из переулка вылетел человек и чуть не сбил Ламбурдена с ног. Могли бы извиниться? Огрызнулся ломбарден и стучил фонарик. Мне закомясь, тут же выбил фонарик у него из рук. Фонарик упал и погас. Человек помчался дальше, чуть сбавил скорость на повороте. Внезапно его топот оборвался.